В носовых отсеках порядка было больше. Через каждые 5-10 метров встречались бойцы других групп. Освещение в большинстве выгородок было восстановлено. Мы быстро пересекли фрегат сверху вниз и остановились перед восьмиугольными воротами броневой цитадели корабля. Внутри цитадели располагался боевой мостик, он же по науке ГКП, главный командный пункт. Фрегата Гита. Именно там, как сообщалось мне перед операцией, должны дожидаться нас офицеры, решившие сдаться в плен сами и сдать нам своего начальника, застрельчика мятежа по прозвищу Гайомарт. Но это именно что должны? Дожидаются ли они нас там на самом деле? Действительно ли намерены сдаться в плен? И уж тем более снимили этот загадочный Гайомарт? Точных ответов на эти вопросы у меня не было. Настроение из-за гибели Деркача стало совсем паршивым. Подозрительность плавно переходила в агрессивность, я никому не верил и верить не желал. Вот подойдем сейчас к двери, нажмем на кнопку связи. Клонские лицемеры скажут такими елейными голосочками Входите, дорогие друзья! «Мы войдем, тут-то нас и встретят со сосредоточенным огнем всережимных винтовок. Дескать, это мы пошутили насчет сдачи в плен. Желаем умереть, что твои древние персы на поле брани, убив как можно больше ненавистных врагов. А вот хрен вам!» — твердо решил я. «По этой причине еще по пути на ГКП Кружков, выполняя мой приказ» распистонил все камеры наблюдения. Пусть думают, что хотят там у себя на мостике. Ворота броневой цитадели мы вскрыли самым варварским из доступных методов. Каждый из нас извлек из своего ранца по одному 7-килограммовому модулю самоходного подрывного заряда СПМЗ-К, также известного в осназе как «сонная торпеда». В собранном виде это чудо военной мысли, представляла собой нечто вроде четырехярусной пагоды длиной ровно метр и поперечником 30 сантиметров. Мы положили пагоду на бок. Щедролосев подсветил лазером ворота цитадели, а я, метафорически выражаясь, нажал на спусковой крючок сонной торпеды. После этого наш интеллектуальный таран величаво подплыл к воротам и... Рванула Рвануло неожиданно сильно даже на мой ко всему привычный вкус. Наверное, нужно было удовлетвориться тремя модулями или даже двумя. Мне было страшно даже думать о том, какой эффект все это произвело на клонов внутри ГКП. На них ведь не было Валдаев с их каскадным подавлением шума. Закралась даже мысль, что при неблагоприятном развитии событий меня. Отлично лично меня, льва Степашина, можно было бы за такие кульбиты отправить под трибунал с формулировкой «жестокое обращение с военнопленными». Взрыв зверски гофрировал обе створки ворот. Они фактически сложились в две гармошки, открывшись совершенно непредусмотренным конструкцией способом, как раздвижные ширмы. «Хороши ширмочки!» из 20 миллиметровой стали. Мы влетели внутрь, как стая пираний. Сразу было видно, кто тот представитель победившей в войне страны. Зрелище, которое предстало нашим взором, меня нисколько не удивило. Это был типичнейший боевой мостик фрегата типа «Киш». Скажу больше. В Подольском высшем военном училище, где ваш покорный слуга проходил подготовку на офицера ОСНАС, макет номер два, базовый для отработки захвата клонского звездолета, представлял собой копию именно этого боевого мостика. Вот часто приходится слышать, учеба, мол, это одно, а жизнь совсем другое. Сто раз уже убеждался в обратном. Если уж ты работаешь по специальности, хоть осназовцем, хоть ресторатором, судьба будет повторять для тебя одни и те же сюжеты, знакомые с первых курсов, десятки, сотни раз, пока ей не надоест. Короче говоря, этот боевой мостик я мог бы нарисовать с закрытыми глазами и центральный терминал тактической обстановки с декоративной бронзовой окантовкой, и рабочие места пяти вахтенных с фотографиями клонских семей в дурацких рамках, и таблицы ручного расчета икс переходов выгравированные для надежности на листах зачерненного алюминия, лишь клоны несколько выбивались из концепции сотни раз виденного. Они не заискивали, не просили пощады, не рвались сдавать оружие. Они даже не здоровались. И уж подавно никто из них не хватался за всережимные винтовки, которых не было. Словно осенние мухи клоны висели под потолком, сгрудившись в дальнем углу помещения. Это на них взрыв так подействовал. Ну еще бы! Всего их было шестеро. Плюс еще один, его я заметил не сразу. Он сидел в пилотском кресле, опоясанный ремнями. Как выяснилось совсем скоро, это и был вождь мятежников Гайомарт. Март. Смертельно раненый, совсем не опасный. «Эй, ребята, вы вообще живы?» — спросил я, адресуясь клоном. «Старший кто?» Молчание. «Ты, переводчик, забыл включить Лева? Подсказал мне Кружков. Я повторил. Встроенный в Валдай переводчик перевел мои слова на фарси. Старший среди нас, капитан первого ранга, Бехсад Кавос», Слабым голосом сказал один из висящих. Он же Гайомарт. И где он, этот ваш Гайомарт? Он без сознания. В том кресле. Да что? То вы, как дети, — рассердился я, — он без сознания. А кто в сознании тогда? Кто следующий по званию?» «Тогда я...» — продолжал тот же доходяга. «Капитан третьего ранга, Дрис Шариф, к вашим услугам. Что вам угодно?» «Мне угодно», — начал я с трудом подавляя накипающую злость, «чтобы вы взяли ответственность за сдачу в плен вверенной вам группы. Попросту говоря, вы сдаетесь или что? Похоже, контузия потихоньку отступала, и к капитану третьего ранга Дриссу Шарифу возвращалась подвижность мысли. По крайней мере, он сказал, «Ну, разумеется, клянусь Ашей, ведь это же я арестовал Гайо Марта, и именно я вышел на связь с вашим командованием, а вы нас чуть было...» не отправили в обитель теней этим своим чудовищным взрывом?» Тут уж не выдержал Кружков. И хотя по протоколу вмешиваться в разговор старших по званию ему было никак нельзя, перебивать его я не стал. Я понимал, человеку нужно выпустить пар. «Какие могут быть вообще к нам претензии, черт вас дери! Вы, видите ли, вышли на связь с нашим командованием!» Какая великая заслуга! А сказать нашему командованию, что вы не контролируете ситуацию на корабле? Тяжело было. Мы вас, видели, взрывом чуть не угробили. Да на вас же на всех спасательные гермокостюмы. Что вам сделается? Ну, перетрухнули чуток всего-то делов, а мы своего парня потеряли. Его убили ваши сослуживцы. Убили, понимаете, на смерть. Видите ли, проблеял Клонский Каптри. Это было совершенно не запланировано. То есть я хотел сказать неожиданно. Я был уверен, что мои единомышленники разоружили всех сторонников Гайо Марта и изолировали их. Тут я понял, что должен вмешаться, иначе этот спор неровен час перерастет в кулачный бой, в котором победителем будет, конечно, верзила Кружков. «Не ко времени это все. Отставить препирательство!» — строго сказал я, и Кружков тотчас присмирел, да и кап три испуганно втянул голову в плечи. «Сдавайте оружие, господа пехлеваны, включая церемониальное». Почти сразу в моих руках оказались четыре пистолета, один куач и шесть кортиков. Я расставил своих людей по боевому мостику, вызвал колдуна для Гайо Марта, как бы не приставился раньше времени, а сам сел в кресло первого пилота перевести дух. Беспокоить меня в такие моменты не полагалось, командир размышляет. Я включил поилку, которую у нас все звали «Мамкой». В рот мне полился Севастопольский чай, сладкий, душистый. Я с наслаждением сделал несколько глотков и вперился в соцветие обзорных экранов. Как ни странно, большинство средств внешнего наблюдения фрегата работали в штатном режиме и показывали то, что им следовало показывать: черную черноту космоса. Веснушки звездного скопления Киркана, бледной физиономии газовой туманности, голубой краешек планетоида, фраский лед, и, конечно, алмазный шар Посейдонии. Нашего фрегата неустрашимый, того самого, который должен был отбуксировать Гиту в систему Макран, пока видно не было. Он запаздывал. Но это не беспокоило меня. Интуиция шептала мне, что он прибудет совсем скоро. Я уже видел себя в комнате отдыха. Валдай сдан взводу техобслуживания. Рядом пьют витаминизированный напиток циклопы. Помелится только что побывал в медчасти рассказывает байки о новой докторше-контрактнице из директории Азии. У моих ног стоит сумка. Набитое трофейным клонским оружием. Когда помелится и щедролосев сядут в уголку играть в деберц, ко мне подойдет кружков. Вначале он будет мяться и мямлить, догадайся, мол, сам, а потом, не дождавшись от меня сообразительности, нашепчет мне на ухо свою просьбу. Мол, подари, кортик офицерский хотя это и против правил, но какая разница, ведь никто никогда не узнает, а ему надо щедралось его должок отдавать за проспоренного тютчего. А я поворчу для проформы, но потом все-таки кортик ему подарю, хотя это и против правил.